Глава 10. 1913. Часть 1. За новым, 1913-м, впоследствии закрепится слава последнего спокойного года Российской империи. И действительно, экономические показатели были на высоте. С ними потом еще долго все будут сравнивать советские и постсоветские любители статистики. В политической сфере тоже, тьфу тьфу тху не сглазить. Все обстояло достаточно ровно, по крайней мере, внешне. После убийства в конце 1911 года жесткого политика Столыпина пост премьера занял тихий хозяйственник Каковцев, до того много лет возглавлявший Министерство финансов. Тучным годам не видно было ни конца, ни края. И весь 1913-й, представлялся поклонником самодержавия временем единения царя с народом и апофеозом правления не только Николая Александровича Романова, но и всей династии. Ну а главным событием, безусловно, должны были стать грандиозные юбилейные торжества. Об этом писали тогда все газеты. В ознаменовании трехсотлетия царствования дома Романовых, Рижская городская дума ассигновала 422 тысячи рублей на санаторию, памятник в Костроме и храм в Петербурге. Измаильский коммунальный совет в ознаменовании трехсотлетия царствования дома Романовых постановил сложить с беднейшего населения 10 тысяч рублей недоимок. Полтавское губернское земское собрание ассигновало 163 тысячи рублей на устройство санатории для легочных больных в память посещения государем императором Земского дома. К юбилею 300-летия царствования Дома Романовых в Москве в мастерских Строгановского училища изготавливаются драгоценный ларец и большое блюдо для хлеба соли. Ларец чеканного серебра, с эмалью, живописью и самоцветными камнями, украшен четырьмя портретами государей из дома Романовых. Для России приближаются великие дни. Призвание первого из дома Романовых Михаила Федоровича — факт, чуть ли не единственный в истории человечества. Это выражение воли целого народа, получившего от Господа право самоопределения, право выбора той формы, в которую должна будет сложиться его жизнь, политическая и общественная. Обыкновенно династии выцаряются по праву завоевания, в лучшем случае по праву победы, то есть все же насилие. Одной России Господь дозволил иметь государей, выбранных свободной волей народной. Во всех конторах и почтовых отделениях города Петербурга за последние дни наблюдается усиленный спрос на юбилейные почтовые марки, выпущенные по случаю трехсотлетия царствования Дома Романовых. Однако, хотя новые марки и разосланы уже во все почтовые отделения, выпуск их в публику... Согласно циркуляру Главного управления почт и телеграфов, ограничен до полного израсходования в этих отделениях запасов марок прежнего образца. В Главный почтамт поступает масса требований на марки-портреты из-за границы от коллекционеров и любителей со всех частей света. Юбилейные почтовые марки, о которых столько говорилось и писалось, будут пущены в обращение с первого же дня Нового года. Новые почтовые марки, по словам тех, кому их пришлось видеть, производят очень импозантное впечатление. Самые ходовые в семь и десять копеек темно-коричневого цвета. На них портрет государя-императора Николая Александровича. Ну а в личных сообщениях жителей того времени продолжали обсуждать самые разные вещи. Тот же Николай II писал в дневнике незадолго до Нового года. В одиннадцать час принял Коковцева и Маклакова вместе. Заказал себе турникет, поставил его в уборный и начал понемногу упражняться на нем. После обеда занимался и читал вслух. Чуть позже. Провели вечер одни. В одиннадцать с половиной был отслужен молебен в новой комнате Алекс.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 но, несмотря на многие плюсы, перевешивали все-таки минусы моей служебной жизни. Я знал, что война наша с Германией не за горами, и находил создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей». Подводил впоследствии итоги 1912 года генерал от кавалерии Брусилов. «Вижу, что идеи свободы, равенства, социальной справедливости, уважения к человеческой личности – это основная идея, на которой построен весь человеческий прогресс. И эта идея не умерла. Каждый человек, в первую очередь, должен самостоятельно мыслить, самостоятельно решать и самостоятельно выбирать свой путь. Это будет. Это будет. И это будет. Будущему премьер-министру Керенскому нельзя было отказать в красноречии. «Моя душечка, родная Наташа, от всего сердца поздравляю тебя с очередной вехой внутри общей жизни и в нашем совместном существовании. Надеюсь, твое чувство не изменилось ко мне, а я люблю тебя и с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что не могу жить без тебя» без твоей любви, близости и ласки. Великий князь Михаил Александрович пребывал вдали от общегосударственных дел и, несмотря на известные драматические события, наслаждался начавшейся семейной жизнью. «Рождественские поздравления и добрые воспоминания к Новому году», отмечала другая, небезызвестная особа. Да благословит Господь наступающий Новый год и не спошлет благодать свою на вас и всех дорогих вашему сердцу. Верноподданная ваших величеств Аня Вырубова. Императрица Александра Федоровна нежно любила и Рождество, и Новый год. А будучи иностранкой по рождению и воспитанию, всячески пестовала в России преимущественно немецкую традицию наряжать в праздничное дерево. Причем елки с подарками были непременным атрибутом скорее церковных праздников, то есть сочельника 24 декабря и Рождества 25. Именно тогда звали многочисленных гостей и ходили друг к другу семьями, тогда как старый год провожали преимущественно взрослые. Ну и самое любопытное. В родной для урожденной Виктории, Алисы, Елены, Луизы, Беатрисы, Гессен-Дармштадтской, Германии уже вовсю шел 1913 До календарной реформы, которая ждет нашу страну только пять лет спустя, мы пользовались так называемым «юлианским календарем», который отставал от европейского Григорианского на 13 суток. Из-за этого в газетах, особенно посвященных событиям за границей, уже давно писали двойные даты. По старому стилю, как в России, и в скобках по-новому, как в остальном мире. Часть вторая. Китай впервые празднует Новый год по христианскому стилю. Под таковым подразумевается тот которого придерживается большинство христианских народов, то есть так называемый Григорианский календарь, введенный Папой Григорием XIII в 1582 году. Коллежский секретарь прочел одну из статей и бросил газету на журнальный столик. Он был весел и все больше напоминал прежнего Двореченского. Жора огляделся. Интерьеры новые, служебные квартиры чиновника для поручений, были заметно скромнее прежних. Но Викентий Савич, по крайней мере внешне, не парился, как сказали бы в XXI веке. Так мог бы вести себя человек, засланный сюда из будущего, и которому было все равно, какая у него квартира в собственности в прошлом. Впрочем, никаких других доказательств пребывания в теле коллежского секретаря Двуреченского подполковника ФСБ Корнилова, у Георгия не было. А якобы обнаруженный в прежнем жилище чиновника текст поговорки без твердых знаков виделся ныне какой-то почти даже детской шалостью, а не уликой. Наверное, и не стоило из-за этого хороший дом сжигать. А Двореченский даже чему-то усмехнулся, будто подтвердив мысли своего гостя. «Так...» А что они ели? В этом плане Викентий Савич не пожадничал. Новогодний стол ломился от блюд, большинству которых попаданец даже не знал названия. А хозяину даже пришлось провести экскурсию по яствам. Еда была заказана в первоклассном ресторане. В серебряном судке оставался суп «Святой Губер». На жаркое шли утка по-руански, куропатки в красном соусе и рябчики, тушеные в Бельвю. Рыбу представляли двинские стерляди по-императорски, горячее — седло косули и цыплята с огурцами. Лангуст по-парижски лежал особняком. А еще там были трюфели по-деревенски, спаржа, артишоки, соусы ивуар и ремулант, слоеные пирожки с белужиной и салат. Фрукты тоже были ого-го. Груши императрица и персики монтрой по-кански. Из алкоголя чиновник для поручений составил солидную батарею. Шато и кем, шампанское, водка, рябиновое на коньяке, английское горькое и лафит. Взрослый праздник. Неумолимо приближалось наступление Нового года по старому стилю. Георгий уже и сам устал считать, Что это было за время по отношению к тому, в котором он существовал прежде? И насколько он сократил или увеличил таким образом собственную жизнь, растрачивая ее в прошлом? — Что застыл? — осведомился Двуреченский. — Скоро двенадцать пробьет. — А мы не будем слушать новогоднее обращение, пр... — осекся попаданец. — А у Викентия Савича? Ни один мускул не дрогнул, и он снова ничем себя не выдал. — Ты о чем? — Да так, ни о чем. Ратманов хотел было выстрелить пробкой от шампанского в потолок, как любил делать в будущем. Но Двуреченский на правах хозяина дома экспроприировал у него бутылку, чтобы очень плавно и медленно разлить ее содержимое по двум сверкающим бокалам. Новый год двух холостяков. Погодите, у Двуреченского, как минимум, прежнего была женщина. Уже не совсем трезвый, но не лишенный логики Ратманов, решил ухватиться за это. — А где твоя... как ее... в смысле? — Как твою жен... пассию зовут, я забыл. — Ты о чем вообще? — «Ну как?» — не унимался Жора. «Наташа или Маша? Ну, напомни мне». «Кажется, кому-то наливать больше не стоит». Двуреченский снисходительно посмотрел на младшего по должности и временно вышел из комнаты. Так не сработало. Пока. Но женщина у прежнего Двуреченского все же имелась. И через нее при желании можно было выйти и на самого прежнего обитателя внешней оболочки хозяина этого дома. Ведь в чьем бы теле ни находился мужчина, он всегда прежде всего печется о своей женщине. Ратманов Бурлак, я, барон Штемпель, знал это по себе. «Что ты сказал?» Чиновник для поручения уже снова стоял над душой. «Я что-то сказал? Блин!» Однако. А была не была? Он уже все равно поднял эту тему. И если перед ним прежний двуреченский, то для подозрений с его стороны этого было бы вполне достаточно. А если другой, то. Викентий Савич, есть одна мыслишка. Как вычислить товарища Корнилова? Ты все еще в деле? В каком. — А, ну да. — Так, ну да или в деле? — В деле, в деле. Я уже понял, к чему ты ведешь. К его женщине. — Спасибо, Шерлок Холмс. — И вам, Ватсон. — И какие уже имеются соображения, улики, гипотезы? Двуреченский выглядел достаточно заинтересованным для человека, чью невесту предстояло искать. — Тише. Георгий запил шампанским пирожок с белужиной, выставил перед собой указательный палец и ностальгически прикрыл глаза, вспоминая их прежний разговор. Чиновник уже хотел прощаться, но Ротманов его опередил. — Подожди. Объясни еще раз. Почему ты дезертируешь из конторы? — Я же говорил. — Говорил, но неубедительно. Неужели только от того, что... Маленькое жалование, Юра, твою мать. Я знаю будущее и при этом сижу на бабах, подчиняюсь дуракам, живу на весьма скромное жалование, а потом уйду на пенсию и начну тихо спеваться. Все? Нет, не все. Собеседник внезапно вышел из себя. И еще у меня тоже есть любимая женщина в прошлом, знаешь. Иногда кажется, что эти женщины лучше тамошних из двадцать первого века. Они любят честнее и крепче. Они надежнее, порядочнее, чище, вернее. Жизнь готова отдать за своего мужчину. Так что я тебя понимаю. Здесь Георгий сделал паузу, чтобы не подавиться пирожком. В то время как новый двуречинский. Начал заинтересованно расхаживать вдоль стола и строить собственные гипотезы. Только это и сказал? Ну да. Ни имени, ни адреса. В точку. Прямо девушка без адреса. Был такой фильм. Не смотрел. Еще бы. Он пятьдесят какого-то года, один из первых фильмов Эльдара Рязанова. Не знаю такого. Да понятно все с тобой. Попаданец махнул рукой. «Что делать будем?» — не унимался чиновник. «Ну, ты у нас главный стратег, а я всего лишь агент второго разряда». «Не прибедняйся. На гусе уже получил. А Кашко, кому попало, наградные не выписывает. Ты у него на заметке, учти. Его высокородие считает тебя талантливым и пророчит большое будущее». — Это хорошо. Но вернемся назад. Давай поиграем в Шерлока Холмса. Расскажи, как бы ты ее искал? А я временно побуду Ватсоном. Двореченский снисходительно улыбнулся. Сел в кресло, придав своему благообразному лицу с длинным аристократическим носом некоторые даже сходство с чертами великого сыщика, после чего медленно заговорил. — Хорошо. Есть информация о том, что у Корнилова была женщина. Георгий кивнул. — Эврика. Но чиновник не обратил на издевку внимания и продолжил. — С высокой долей вероятности можно предположить, что они плотно общались, а значит, она находится где-то поблизости. — Именно. В Москве или ближайшем Подмосковье. — Так. Пол и возраст примерно понятны. Женский от двадцати до 50. Двуречинский повел бровью и всмотрелся в собственное отражение в испитом бокале. Почему от двадцати пяти? Ну, это я на свой вкус. Я бы сказал, от восемнадцати, если не 16. Ну, пусть так. Георгий припомнил что до 1917 года в Российской империи не было единого понятия возраста совершеннолетия, а было несколько градаций прав состояния. Так, в брак мужчинам было дозволено вступать с 18 лет, девушкам — с 17. К уголовной ответственности подростков привлекались с 14. А вот служить в армии и распоряжаться имуществом без более взрослого попечителя можно было только с двадцати одного года. Ну и основной вопрос. «Где она?» — предположил Георгий. «Нет. Пока что где он с ней познакомился». «Вот ты где со своей познакомился?» «С Ритой или Оксаны? «Да с обеими». — С Ритой в банде, с Оксаной на работе. — Вот. Обычно мы знакомимся с ними там, где проводим больше всего времени вместе. А банда до недавнего времени была для тебя той же работой. — Значит, они познакомились в полицейском управлении? — Очень может быть. — А значит, это... — Стеша! — закричали оба разом и сами как будто не поверили общему умозаключению. Но было очень похоже, что она. И завтра оставалось только проверить догадку. А пока... Ночные разговоры с Двуреченским, как правило, затягивались до утра и по большей части касались будущего как самого чиновника, так и страны и мира в целом. Нынешний диалог не стал исключением. Ратманов, как умел проводил для любопытного полицейского экскурс в отечественную и всеобщую историю xx первого веков. Было забавно наблюдать, как новичок впервые слышит имя первого космонавта, не говоря уже о его однофамильце на российской эстраде, или путает Джона Ленина с Владимиром Лениным. Но в целом было не до смеха. Решив все же прилечь на часок перед выходом на работу, Георгий думал только о том, как уже совсем скоро появится на службе и выведет стешу на чистую воду. Забавно, чиновник так охотно занялся поисками своей бывшей и даже сам наметил план этой работы. Никто его особо за язык не тянул. Дворечинский таким способом планировал выслужиться перед Ротмановым и отмести подозрения от себя. Или искренне хотел помочь? Или они со Стешей поссорились, тем более, что попаданец и раньше замечал, как девушка краснеет при появлении чиновника для поручений? А может, двуречинский из будущего уже знал, что в прошлом Ратманов разнюхает про его женщину и благополучно спрятал любовницу, а уже после того решил Георгию и подыграть? Великий аналитик захрапел. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Всего через час с небольшим на плечо Ратманова легла тяжелая рука новоиспеченного коллежского секретаря. Он тормошил гостя, чтобы вместе отправиться на службу. — Эй, гимназист! — Не называй ты... меня так! Ратманов аж присел и отдернул чужую руку. — Ну вот, видишь, зато проснулся. — Я бы и так проснулся. Да и дай тут, ежели чего осталось, а через четверть часа за нами приедет мотор. Четверть часа. Говори по-нормальному, через пятнадцать минут. Ишь раскомандовался. В своем времени говори, как заблагорассудится, а тут я буду говорить так, как привык. Пока Георгий приводил себя в порядок, чиновник позвонил в гараж и еще куда-то. Было в его новой квартире равно, как и старой, и такое чудо современной техники, как телефон. И уже совсем скоро гордость отечественного автомобилестроения «Руссабалт» доставил обоих до малого Гнездяковского переулка. В сыскное управление они почти вбежали, словно не доверяя друг другу, и каждый стремясь оказаться на месте происшествия первым. Привычное кресло Стеши сегодня пустовало. — Где она? — Ратманов был на взводе. — Кто-нибудь видел Стефанию Марковну? — добавил за него коллежский секретарь. Оглянулись все, но голос подал Тищенко. — Викентий Савич, ушла она? — Как ушла? — Так. Отобрала какие-то бумаги и ушла? «Куда ушла?» «Мне кажется, что совсем». «Всем так кажется», — поддакнули остальные. «Плакала, не могла толком ничего объяснить, но я так понял, что больше не вернется», — подытожил Тищенко. «Вещи свои забрала, платок и домашние боты. Опрошение на увольнение не оставила, вот». Аратманов схватил с ближайшего стола первый попавшийся предмет фаянцевую пепельницу, и с размаху разбил ее опол, после чего, без каких-либо объяснений, вышел на воздух. Внутри все вздрогнули, но промолчали. Даже строгий двуреченский. Он лишь приискал глазами кого-нибудь неподалеку и не придумал ничего лучшего, чем поручить убрать осколки Тищенко. Святослав, уберите. «Почему я?» Двуреченский снова посмотрел на младшего. И от этого взгляда стало уже не по себе. Тищенко сдался. Аратманов вскоре вернулся и еще целый день провел, разбирая бумаги, не проронив при этом ни слова. Ему по-прежнему не дали ни одного более-менее стоящего дела по основному профилю. Он все еще подозревал Двуреченского в попаданчестве, но не мог ничего доказать. Он не знал, куда убежала женщина Корнилова и кто именно ее предупредил, и при этом не сомневался, что его противник, обладающий знаниями как о прошлом, так и о будущем, всегда будет на полшага впереди. Очередная ниточка, связывающая с XXI веком и домом, была перерезана. Георгий механически скомкал очередную бумажку, с набившими оскомину ятями, и пошел домой. Часть четвертая. Вернувшись в съемную меблерашку у Никитских ворот, Ратманов нос к носу столкнулся с хозяйкой и целой ватагой студентов. Что они там делали? Ведь не Татьянин день. Кажется, молодые люди все еще были навеселе после вчерашнего Нового года. Надо сказать, в то время... Не существовало привычных нам длинных выходных, но имелись неприсутственные дни, включая все воскресенья и ряд других, например, главные, двунадесятые церковные праздники, а также день поминания Казанской иконы Божьей Матери или усекновения главы Иоанна Предтечи. Также были царские дни, другими словами, даты, так или иначе связанные с правящей династией день рождения и тезаименитства императора, вдовствующей и действующей императриц, наследника трона, а также восшествия монарха на престол и коронации. Что касается новогодних праздников, был Сочельник 24 декабря, затем Рождество 25, затем Новый год 1 января и Крещение 6. Остальные дни – Между ними считались присутственными, то есть рабочими. — но когда ты молод... — Что у нас на календаре 2 января? — Все веселимся, — поинтересовался Георгий строгим отеческим тоном. — А вам-то что, дядечка? — не слишком-то учтиво ответила студентка, а по виду почти даже и гимназистка. «Тебе здесь пояснить или в участке?» Ратманов дал понять, что вполне может применить и силу на оскорбление представителя власти. Он теперь лицо официальное. «Не надо, не надо!» — вмешалась хозяйка. «Они больше не будут шуметь?» «Не будут?» «А может, оно ему и надо?» «Может, он и затеял этот разговор, чтобы молодые люди немного пошумели?» «Потому что из головы так и не выходил голос...» который попаданец периодически слышал по ночам. И кто-то же из соседей должен был быть его автором. — Ты! — обратился он к неизвестному. — Ну, я! — недоверчиво признал юноша. — Что нужно-то? — Нет, не то. Не тот голос. — Ничего. А ты что скажешь? Обратился Георгий уже к другому участнику вечеринки, который хоть отдаленно мог являться обладателем нужного тембра. Я? Я вообще молчу? Понятно. Ротманов напоследок козырнул молодежи и удалился в свою комнату. Никто из ребят, а тем более девчат, не подходил под нужное ему описание. В голове он слышал кого-то другого. А дальше была бессонница. Куча неотвеченных вопросов, незакрытых гештальтов и тревожных мыслей. Он так и не стал своим здесь, не в своем времени. Хотя, признаться, и о своем уже тоже стал подзабывать. Вероятно, необычное состояние, в котором он пребывал, можно было сравнить с идеей чистилища у католиков. Место между адом и раем, где обычному человеку напоминали о его грехах, прежде чем он попадал куда-то еще. И от всего этого просто адски болела голова. Георгий открыл верхний ящик тумбочки, достал оттуда горсть давно заготовленных таблеток и запил их небольшим количеством оставшейся в стакане воды. Этакая снотворная поратмановски. Без специальной подготовки просьба не повторять. Надо ли говорить, что последующий сон был более глубоким и кошмарным, чем все предыдущие? Часть пятая. А самым кошмарным во сне было то, что он повторялся. Попаданец уже был там, уже все это видел или слышал и перестал чувствовать даже примерную грань между сном и явью — прошлым, будущим и настоящим. Не было уже никакой Риты. Вместо нее в знакомом кабинете на Лубянке, словно снятом камерой типа «рыбий глаз», сидел подполковник ФСБ Дмитрий Никитич Геращенков, и рядом стояли какие-то хмурые люди. А Георгий? Нет, даже уже не Георгий, а Юрий — Юрий Бурлак дремал с другого краю длинного стола, опустив уставшую голову на руки. Он явно был под чем-то или действительно спал. Изображение вокруг было нечетким, а голоса окружающих долетали до него словно сквозь толщу воды. «И что нам с ним теперь делать?» «Вместо того, чтобы привести нас к Корнилову, Он раньше времени раскрыл карты и спугнул его женщину. Когда СЭП-ВВ уже подготовила группу захвата и оставалась только команда к задержанию. Может, и не стоило его вообще туда посылать? После драки кулаками не машут. Надо было раньше думать, посылать или не посылать. А сейчас на повестке дня другой вопрос. Возвращать или не возвращать? — Ну, а вы что молчите, Дмитрий Никитич? Вы же всю эту кашу и заварили. — Предатель Корнилов по-прежнему в бегах. — А значит, наш человек в его времени не помешает? — ответил Геращенков. Наш человек? Вы смеетесь? — Постоянной команды СЭПВВ в Москве двенадцатого года вам мало? — И какой он наш? — Это Бурлак-то! Он же Ратманов, он же гимназист. С таким трудом внедрили и убирать? Да вы сами под статью пойдете, когда вся эта конструкция рассыпется. Погодите, а он точно нас не слышит? Может, проверим? Подобный вопрос попаданец точно уже слышал однажды ночью. Потому не мог на него хоть как-то не отреагировать. Потянулся, зевнул. А дальше был какой-то шум, возня, разговоры на повышенных. Ратманов проснулся уже у себя в комнате, обливаясь потом. Подушка, одеяло, простыня — все было хоть отжимай. Георгий с трудом добрел до общей кухни, чтобы один за другим наполнить ледяной водой пару стаканов и тут же влить их в себя. А потом выглянул в окно, И посмотрел на уличные часы напротив. Было два часа ночи. Следующие шесть, он просидел на кровати с открытыми глазами и в позе мыслителя. Теперь перед ним была еще одна дилемма. если это был не сон, а краткий момент просыпания в будущем, значит, поиски Корнилова, которым он отдавал львиную долю своего времени нужны были не столько ему, сколько людям из спецслужб, которые так нехорошо с ним когда-то поступили. И, поймай он прежнего подельника, фактически он просто передаст его им, а не найдет свое золото. Часть 6. С утра 3 января 1913 года Вольно-наемный агент московской сыскной полиции Георгий Константинович Ратманов стоял перед зеркалом, в очередной раз поправляя свежий, накрахмаленный воротничок. Щеки пощипывало от недавнего применения опасной бритвы и изрядной порции впитанного цветочного одеколона фабрики «Бракар». Он должен был хорошо выглядеть, чтобы наилучшим образом зарекомендовать себя на службе, а в конечном счете начать новую жизнь в не самом плохом, что уж говорить, теле Ратманова. Больше не оглядываясь на будущее, куда путь для него, вероятно, был заказан и никому не доверяя в прошлом. Он теперь «персе-персе» в переводе с латыни «сам по себе». Ну, зря, что ли, он почти два десятка лет тянул полицейскую лямку, покатался по всем известным горячим точкам, заговорил не меньше десятка потенциальных самоубийц и террористов, объективно являясь одним из лучших оперов своего века. Примени все это к реалиям нового, то есть старого времени, и построишь здесь не менее успешную карьеру. Возможно, даже доберешься до вершин служебной лестницы, несмотря ни на какие войны и революции, а может и благодаря им. Вон, сам Кашко считает новичка очень перспективным. Ведь многие нынешние современники Ратманова не потерялись в бурях революций, а даже сделали карьеру. Как старший адъютант штаба 14-й кавалерийской дивизии Варшавского военного округа, будущий маршал Советского Союза Борис Шапошников. Или как Алексей Брусилов, пока еще помощник командующего Варшавским военным округом, но в 1917 году главнокомандующий всей русской армией, а после революции возглавивший особое совещание при главнокомандующем вооруженными силами республики. Надо сказать, по полицейской линии таких успешных карьер, пожалуй, что и не было. Ну, Кринев в Петрограде в 18 году научил большевиков приемам царской сыскной полиции, а остальные — маршалк. Помощник Кашко послужил чуть-чуть и сбежал в Польшу. Кашко отправился в эмиграцию, где устроился управляющим салоном меховой одежды в Париже, а Зубатов и вовсе свел счеты с жизнью. Но надо было с чего-то начинать, подать пример остальным. Особенно если ты знаешь, что и как будет, и даже можешь кое-что изменить. Не на шутку, мотивированный открывающимися перспективами ратманов, пулей пролетел несколько лестничных пролетов и вышел на улицу. Нет, так не пойдет. В новой жизни он должен выглядеть не как запыхавшийся гимназист, а как солидный, степенный господин, который одним своим видом говорит, что это все не хухры-мухры. Посему поступь Георгия Константиновича сделалась более медленной и вальяжной. он не спеша повернул за угол сощурился от внезапно ударившего по глазам зимнего солнца и получил чем то тяжелым по голове а дальше темный коридор со светом в конце непонятные звуки и запахи все по классике о том же вам расскажут пережившие клиническую смерть или кому